Глава 11. Терморегуляция, сон, лень, свобода, удовольствие от движения. Терморегуляция. Продолжая тему гомеостаза, начатую в предыдущей главе, хотелось бы коснуться вопроса терморегуляции. Homo sapiens теплокровный млекопитающий. Это означает, что существует оптимальная температура тела, всем известная 36,6 на функционирование при которой настроен весь наш организм. Нервной структуры, отвечающие за терморегуляцию, является гипоталамус. В его передней части, так называемая преоптическая область, недалеко от которой в промежуточный мозг входит зрительный нерв, находятся нейроны-терморецепторы, постоянно измеряющие температуру крови. Иными словами, для управления температурой тела наиболее значимы характеристики крови, протекающей через мозг. Руки замерзли или перегрелись, дует холодный или обжигающий ветер — это все не так значимо. А вот если мозг остывает или в нем стало слишком горячо, на это необходимо оперативно реагировать. В гипоталамус, конечно, поступают сигналы и от терморецепторов кожи, датчиков тепла и холода, но эта информация играет дополнительную, вспомогательную роль. Терморецепторы гипоталамуса и связанные с ними нейронные дуги — Врожденно знают, что в мозге должно быть именно 36,6 градусов по Цельсию. Если температура поднимается или падает, гипоталамус с помощью прежде всего вегетативной нервной системы способен возвращать организм к ее оптимальному значению. В ходе воспалительных реакций образуются молекулы, простагландины, цитокины, повышающие температуру. Прием жаропонижающих препаратов блокирует образование простагландинов. Когда кровь становится слишком горячей, нужно сбросить лишнее тепло. Основной механизм, который при этом используется, — расширение сосудов кожи. Сигнал, вызывающий такое расширение, подразумевает в основном торможение части нейронов симпатической системы. Поверхность нашего тела разогревается, порой вполне отчетливо краснеет из-за увеличения притока крови, и тепло улетучивается в окружающее пространство. Если данной реакции не хватает, включается второй механизм охлаждения — потоотделение. Генерируется специальный симпатический сигнал, воздействующий на потовые железы. Получается, что в ситуации перегрева часть симпатики подтормаживается — расширение сосудов, а часть активируется — запуск потовых желез. Выделяющийся пот — это прежде всего охлаждающая жидкость. Она улетучивается с поверхности кожи, и мы остываем. Наконец, если стало совсем тяжело, сигнал от гипоталамуса «жарко-жарко» достигает коры больших полушарий, и человек что-то делает. Снимает лишний свитер, прячется в тень или включает кондиционер. То есть, когда перегрев осознается, мы на поведенческом уровне помогаем гипоталамусу, запуская те или иные последовательности движений, которые, как правило, являются результатом нашего обучения. Но в стандартных простых ситуациях Факт перегрева не обязательно достигает сознания, и гипоталамус сам прекрасно справляется с отклонениями температуры тела в несколько десятых долей градуса. Примерно такая же история с охлаждением. Если кровь стала холоднее, чем 36,6 градусов по Цельсию, буквально на десятых градуса гипоталамус запускает сужение сосудов кожи, что снижает теплоотдачу с поверхности тела. Это очевидно симпатическая реакция, И все мы прекрасно знаем, что не только на холоде, но и просто в прохладном помещении у нас постепенно начинает мерзнуть руки, ноги, нос, уши. Получается, что это мелочи, вполне предопределенная гомеостатическими нейронными контурами рефлекторная реакция. И главное, чтобы гипоталамус не остыл. Следующий уровень регуляции температуры при охлаждении — включение дрожи и реакции, для описания которой используется термин «пилоэрекция». Дрожь проявляется, если начинают непроизвольно сокращаться мышцы, а когда это происходит, мышечные клетки вырабатывают довольно много тепла. Получается, что целенаправленного движения не наблюдается, а просто идет генерация тепловой энергии. Можно на сознательном уровне не доводить организм до дрожи, а когда стало холодно, 20-30 раз присесть или 10-15 раз отжаться, и этим прекрасно помочь своему организму. Реакция пилоэрекции — это попытка поднять несуществующую шерсть. Мурашки, которые появляются на коже, результат сокращения мелких мышц дермы, то есть реакция, которая млекопитающим, покрытым шерстью, и птицам, покрытым перьями, на холоде очень полезна. Потому что чем толще слой шерсти или перьев, тем лучше термоизоляция. Распушившиеся на морозе воробей или кот гораздо меньше теряют тепла, а у белого медведя или полярной совы Эффективность термоизоляции приближается к характеристикам космического скафандра. У нас, вышедших из жаркой Африки, гомо сапиенс, серьезной шерсти давно нет. Однако пила эрекция сохранилась в качестве рудимента. Видно, что волоски на коже встают дыбом, но тепла от этого вряд ли можно ждать. Кроме мурашек, на холоде человек часто синеет. Из-за спазма сосудов в коже замедляется кровоток, и кровь становится более венозной. Теряет кислород, темнеет. Посинение, мурашки и цоканье зубами — явные признаки того, что организму холодно. Когда в детстве мы наконец-то выходили из моря или речки, отреагировав на родительские вопли «хватит уже, сколько можно купаться», наши мамы и папы по этим реакциям прекрасно видели, что ребенка надо отогревать. Взрослый человек обычно себя до такого состояния не доводит. Мы осознаем, стало холодновато, и выходим из реки или надеваем свитер, или включаем отопление. Родители, бабушки и дедушки тратят довольно много сил, чтобы научить ребенка обращать внимание на слабые сигналы гипоталамуса о переохлаждении либо перегреве. Забота о том, чтобы ребенок, выходя на мороз, не забыл надеть правильное пальто и шапку, прописана в родительских программах, потому что здоровье детеныша прежде всего. Система терморецепторов чувствительна к так называемым простагландинам, Это особая группа химических соединений, которые возникают при воспалительных реакциях. Когда в организме в каком-то месте случается воспаление, то из мембран поврежденных клеток синтезируются простагландины. Это признак, например, вирусной или бактериальной атаки. Простагландины, наряду с цитокинами, пептидными молекулами, сигналами иммунной системы, мобилизуют организм для борьбы с инфекцией. Мы много раз упоминали медиаторы вещества, при помощи которых передает информацию нервной системы. Периодически разбирались с гормонами, соединениями, обеспечивающими эндокринную регуляцию. Цитокины — третья обширная группа управляющих молекул. Их для передачи сигналов используют иммунные клетки, а иногда и другие группы клеток, участвующие в процессах воспаления, реакциях на инфекцию, травму и прочее и цитокиновые сигналы не менее важны, чем гормональные или нейромедиаторные. Итак, простагландины — это молекулы, которые влияют на центр терморегуляции. Таким же действием обладают и некоторые цитокины, выделяющиеся в очагах воспаления. Весь этот набор веществ вызывает синтез собственных простагландинов, переднего гипоталамуса. Под влиянием простагландинов при оптической области начинает казаться, что температура крови упала, Человеку субъективно становится холодно, запускается сжатие сосудов, могут проявиться дрожь и мурашки. Развивается повышение температуры тела на 1-2 и более градусов, а то и лихорадочное состояние, характерное для тяжелых инфекционных болезней. Зачем? Подъем температуры тела всего на 1 градус почти в 2 раза активирует иммунную систему. При повышении температуры до 38,5 градусов наши фагоциты и лимфоциты становятся активнее в 3-4 раза. До 38-39 градусов поднимать температуру биологически целесообразно. Но при этом желательно, чтобы больной не бегал, не работал, а тихо лежал дома в кровати и позволял иммунной системе бороться с инфекцией. Когда температура поднимается выше 39 градусов, это уже достаточно опасно. Для такого случая есть жаропонижающие препараты, которые, соответственно, позволяют сбить температуру. К этим соединениям относятся всем известные аспирин, анальгин, парацетамол. Основной механизм их действия — блокада образования простагландинов как в очагах воспаления, так и в переднем гипоталамусе. Кстати, простагландины еще и один из факторов генерации болевых ощущений. Следовательно, только что упомянутые жаропонижающие — характеризуются также обезболивающими анальгетическими свойствами. Получается не очень хорошая ситуация, связанная с тем, что мы живем в мире, где болеть не рекомендуется. Часто по телевизору идет реклама «болеть нет времени». Смысл ее примерно таков. Температура поднялась, выпей вот этот чудодейственный препарат и иди дальше работать. Важно знать, что когда мы используем жаропонижающие препараты при небольшом подъеме температуры, мы мешаем собственной иммунной системе. И так многим людям болеть действительно некогда. Однако увлекающийся противовоспалительными и анальгетическими препаратами человек все время рискует помешать спокойному и планомерному восстановлению собственного здоровья. Этим он может даже способствовать постепенному усилению инфекционного процесса. Часто жаропонижающие используются тогда, когда этого еще не стоит делать. Гораздо правильнее тренировать гипоталамическую систему, чтобы она мощно, четко, быстро реагировала на изменение температуры крови. Приоптическая область подается дрессуре в значительной степени в обход вашего сознания, прежде всего в ходе проведения закаливающих процедур. При закаливании передний гипоталамус и подчиняющиеся ему симпатические центры учатся оперативно менять температуру тела, активнее реагируя на скачки температуры окружающей среды, сигналы от поверхности кожи. И когда затем в реальной жизни вы попадаете на мороз или в промозглую осеннюю сырость, ваши гомеостатические контуры работают более эффективно и надежно. Но в целом стоит пожаловаться на систему терморегуляции, потому что она у человека довольно несовершенна. По сравнению с большинством других млекопитающих, у обезьян для терморегуляции используются более примитивные механизмы. В частности, как уже упоминалось в предыдущей главе, вариант охлаждения при помощи потовых желез считается очень расточительным с точки зрения потерь воды и солей. У большинства других плацентарных терморегуляция работает более экономно. Чаще всего только за счет кровеносных сосудов, которые расширяются и отдают избыток тепла. Чтобы этот процесс шел эффективно, эволюция создала специальные органы, где особенно много сосудов. Что-то вроде радиатора на задней стенке холодильника. Например, когда слон в жару машет ушами, он не себя вмахивает, а именно уши, поскольку в них мощное скопление кровеносных сосудов. У зайца и у кролика большие уши тоже служат для этой цели. А где у крысы аналогичное скопление сосудов? Правильно, в хвосте и потому у крыс хвост голый. Собачий вариант терморегуляции — тоже испарение жидкости, но не с поверхности тела, а с языка и дыхательных путей. Не теряются соли, плюс выдыхаемая смесь воздуха и водяных паров очень горячая, то есть к радиатору холодильника приладили еще и вентилятор. У птиц, которые горячее млекопитающих и, кроме того, рискуют быстро перегреться во время полета, В сходном процессе сброса тепла через выдыхаемый воздух важнейшую роль играют особые воздушные мешки, расположенные между всеми внутренними органами и даже заходящие в кости. Нейроэндокринные взаимодействия. В рамках обсуждения гомеостаза поговорим еще немного о нейроэндокринном взаимодействии. Многие функции нашего организма немыслимы без гормонов, в том числе связанные с биологическими потребностями. Лептин регулирует уровень аппетита, и вазопрессин привязанность, родительское поведение. Чрезвычайно важны половые гормоны кортизол. Но ведь выделением гормонов ведает мозг, и управление идет по тому же гомеостатическому принципу. Главным центром в этом случае вновь является гипоталамус. В его средней части, которая называется серый бугор, находятся нервные клетки, постоянно измеряющие концентрацию различных гормонов в крови. И гипоталамус врожденно знает, сколько какого гормона должно быть. Если концентрация отличается от идеала, то у гипоталамуса имеются способы указать эндокринным железам на проблему, заставить их выделять большее либо меньшее количество гормона. Команда гипоталамуса в большинстве своем опосредуется передней долей гипофиза. Напомним, что его задняя доля выбрасывает в кровь окситоцин и вазопрессин. А вот из передней доли выделяются пролактин и немалое количество так называемых тропных гормонов, влияющих на щитовидную железу, кору надпочечников, половые железы и так далее. Кроме того, гипоталамус с помощью симпатики и парасимпатики может влиять на мозговое вещество надпочечников и на поджелудочную железу. При этом функционируют гомеостатические, основанные на обратных связях, контуры нейроэндокринной регуляции. Это колоссально важно, поскольку эндокринная система для нашего здоровья имеет не меньшее значение, чем нервная. Как это работает? Есть некая периферическая эндокринная железа, выбрасывающая в кровоток гормон, который реализует какие-то функции. Концентрация этого базового гормона в крови, воздействующая на клетки тканей органы, оценивается гипоталамусом. Если базового гормона слишком мало, то гипоталамус усиливает выделение соответствующего либерина — специфического гормона, который сообщит гипофизу о том, что надо бы активировать железу. Если базового гормона многовато, то выделение либерина снижается, а в некоторых случаях секретируется специфический статин, тормозящий передний гипофиз. Гипофиз в ответ на сигнал, передаваемый при помощи либерина, статина, изменяет выделение тропного гормона, а тропный гормон в зависимости от его количества непосредственно определяет активность периферической эндокринной железы. В итоге можно регулировать состояние системы очень тонко. Тропный гормон выделяется постоянно и перманентно воздействует на выброс базового гормона. Ну а при помощи либеринов и статинов можно сдвигать точку равновесия в любую сторону. Примеры нейроэндокринной регуляции. Регуляция деятельности щитовидной железы. Щитовидная железа имеет колоссальное значение для общего уровня здоровья и базальной интенсивности обмена веществ в организме самых разных животных. Гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, называются тироксины. Они содержат йод, что уникально, поскольку других йодосодержащих молекул у нас в организме больше нет. Тироксины задают и усиливают уровень обмена веществ во всех частях и системах нашего организма. Каждая наша клетка для нормального функционирования ежедневно должна получать несколько молекул тироксинов. Тироксины воздействуют на все органы ткани, влияют прежде всего на митохондрии, выработку энергии, превращение глюкозы в тепло и АТФ. В итоге концентрация тироксинов в крови очень важный гомеостатический показатель. Если их становится мало, гипоталамус реагирует и выделяет соответствующий либерин. Он называется тиролиберин, а его функция состоит в активации выброса тиреотропного гормона, ТТГ, из передней доли гипофиза. Чем больше ТТГ, тем больше щитовидная железа секретирует тироксинов. Круг замкнулся. Если в крови избыток тироксинов, тогда уменьшается количество выделяемого тиролиберина, а затем и ТТГ. Кроме того, в этом случае проявляет себя и специфический статин, роль которого играет дофамин. В итоге оказывается, что не только тироксины, но и тиролиберин и ТТГ являются факторами, существенно влияющими на работу мозга. Для тиролиберина, в числе прочего, показано специфическое активирующее действие на дыхательный центр. Его иногда применяют для нормализации и стабилизации дыхания недоношенных детей. Когда мы говорим о нервной системе, надо понимать, что чем активнее тироксиновая ось, тем интенсивнее идет обмен веществ в мозге, а нейросети быстрее работают. При этом важно помнить, что для всех гормонов существует не только средний, нормальный уровень, но и некие границы нормы. Если содержание тироксина в крови человека ближе к верхней границе нормы, то нервные процессы у него, очевидно, идут быстрее, чем если бы тироксины были ближе к нижней границе нормы. Когда концентрация того или иного гормона выходит за нормальный диапазон, Фиксируются различные патологические проявления. Заметный дефицит тироксинов приводит к тому, что нервная система становится слишком вялой, возникают депрессивные состояния, при которых ничего не хочется. В тяжелом случае развивается микседема, наиболее опасная форма гипотиреоза. Эндокринологи совершенно справедливо отмечают, что не менее половины ситуаций, когда человек говорит «у меня депрессия», связаны с плохой работой щитовидной железы. Получается порочный круг. Если в крови мало тироксинов, мозг становится вялым. От этой вялости гипоталамус, гипофиз и щитовидная железа работают хуже. И система сама себя стабилизирует, но уже не в точке гомеостаза, а в некой другой равновесной точке, соответствующей развившемуся заболеванию. В связи с этим совет. Если вы регулярно ощущаете депрессивные симптомы, то прежде чем идти к психотерапевту, сдайте анализ крови на гормоны щитовидной железы. Не исключено, что проблема в них. По статистике, к 40 годам у большого процента населения возникают проблемы с щитовидной железой. Кероксины маленькие и прочные молекулы. Их можно прекрасно применять в виде таблеток и хорошо себя чувствовать. Противоположная ситуация, когда в крови обнаруживается слишком много тироксинов. Тогда мозг слишком быстрый, нервозный, эмоциональный. Иногда доходит до бессонницы и тахикардии. У организма в этом случае очень быстрый обмен веществ. Человеку все время хочется есть, и при этом он совершенно не толстеет. Характерные признаки гипертириоза. Худое лицо и фигура, несколько выпученные глаза, постоянно мокрые ладони — Избыточная активность потовых желез в связи с перевозбуждением симпатической нервной системы. Регуляция роста организма. Передняя доля гипофиза выделяет соматотропный гормон, СТГ. Его нередко по традиции именуют гормоном роста и пишут, что именно от СТГ зависит, будет ли длина тела человека составлять 150, 170 или 190 сантиметров. На самом деле все несколько сложнее. И СТГ является лишь тропным гормоном, активирующим выработку печенью истинного гормона роста, так называемого инсулиноподобного фактора роста, ИФР. Чтобы печень выделяла ИФР в правильном количестве, на нее воздействует СТГ. А вся система в целом ориентирована на то, чтобы формировался скелет, развивалась мускулатура и в целом организм рос. Эта система характеризуется наличием стандартных отрицательных обратных связей. И если ИФР в крови маловато, то гипоталамус вырабатывает больше соматолиберина. Если же ИФР избыток, то секретируется соматостатин. Соматолиберин и соматостатин разнонаправленно воздействуют на выброс СТГ. Нередко существенный избыток СТГ связан с опухолями гипофиза. В некоторых случаях это приводит к появлению супергигантов. Рост таких людей может приближаться к к 2,5 метрам. Живется им, конечно, нелегко. характерные искривления позвоночника, деформации суставов, ног и прочие неприятности. Если наоборот, система СТГ работает плохо, может развиться карликовость. Впрочем, сейчас это уже, как правило, не является фатальной проблемой. Если у ребенка не хватает гипофизарного гормона роста, ему вводят СТГ, синтезированный с помощью бактерий, в ДНК которых внедрен ген соматотропного гормона человека. По первому же анализу крови, который берут у младенца в родильном доме, определяют, сколько у него в крови тироксинов и гормонов роста. Бывают ситуации, когда щитовидная железа врожденно не вырабатывает тироксин. Если не начать его вводить немедленно, мозг не будет развиваться, и тогда сформируется тяжелая умственная отсталость. Как и в случае карликовости, современная медицина с этой проблемой неплохо справляется. Если опухоль гипофиза возникает в зрелом возрасте, человек не начинает вдруг безостановочно увеличиваться. Скелеты мышцы взрослых уже не очень чувствительны к гормонам роста, но у него начинают развиваться хрящевые ткани, или, например, сердце заметно прибавляет в размере. В итоге возникает характерное состояние — акромегалия. Деформируется грудная клетка — Растут ушные раковины, часто появляется крючковатый нос. Сказочная баба-яга с ее характерным внешним обликом, всячески пугающего вида колдуни и колдуны, это, вероятно, женщины и мужчины с акромегалией. Гормон соматостатин, выделяемый гипоталамусом при избытке гормона роста, оказывает тотальное успокаивающее действие, снижает активность многих внутренних органов, в том числе мозга. Еще раз подчеркнем, что у нас в организме функционируют и взаимодействуют три регуляторные системы: нервная, эндокринная, иммунная, которые все время обмениваются химическими сигналами. Нервная система выделяет медиаторы, эндокринная гормоны, иммунная цитокины. При воспалении цитокины, интерлейкины 1 и шесть, фактор некроза опухолей, воздействуют на мозг, нейровоспаление и эндокринную систему. Гормоны. Кортизол, окситоцин и многие другие влияют на ЦНС и иммунитет. А в ходе развития стресса, депрессии или, например, при страстной влюбленности, медиаторы мощно воздействуют на эндокринную и иммунную системы. Элементы этой регуляторной триады, конечно, явно различаются по скорости действия. Нервная система включается за секунды и минуты, но ее эффекты обычно не очень длительны. Эндокринная система работает на интервалах в часы, дни и недели, иммунные — недели и месяцы. Все они совместно обеспечивают гомеостаз — оптимальное состояние нашего организма, достаточный для эффективного функционирования уровень физического и психического здоровья. Система сон и бодрствование. Программа, обеспечивающие своевременную смену сна и бодрствования, несомненно связана с гомеостазом. Совокупность соответствующих нервных центров работает по определенно врожденно заданным принципам. При этом на самых разных уровнях эволюции потребность в сне очевидно важна. Конечно, можно денек-другой не поспать, но уже на третий-четвертый день с мозгом начнут происходить различные крайне неприятные события. А про нормальную работоспособность при отсутствии сна можно вообще забыть. Своевременный правильный сон — это важнейшее условие успешного существования нашего организма и нашего мозга. В политеистических религиях мы, как правило, обнаруживаем бога сна в индуизме, синтоизме, древнегреческой мифологии. У античных греков было целых два бога, связанных со сном. Бог Гипнос отвечал, собственно, за состояние сна, за вход в сонное состояние, а его сын Морфей — за сновидение. Гипнос — серьезное существо, к нему олимпийцы обращались только в самых крайних случаях. Как известно, для того, чтобы греки победили троянцев, гипнос усыпил Зевса, и все кончилось плохо. Сон и бодрствование — базовые состояния организма и нервной системы. Даже рыбка в пруду, как известно, тоже должна спать. И так как это витальные функции, их центры мы обнаруживаем глубоко в стволовых структурах. Начнем с главного центра бодрствования. Эту задачу решают так называемые ретикулярные ядра моста. В срединной зоне продолговатого мозга и моста, самых древних отделов головного мозга, находятся весьма необычные по строению области, которые были названы ретикулярной формацией. Большинство структур ЦНС устроены так, что тела нервных клеток, серое вещество, собраны в скопления, ядра или слоистые корковые зоны. К этим скоплениям подходят волокна аксоны, покрытые светлыми миелиновыми оболочками (белое вещество). В ретикулярной формации более или менее четкого разделения на серое и белое вещество нет, и между нейронами на первый взгляд довольно хаотично идут волокна. Это выглядит не так, как ядерные структуры промежуточного мозга и базальных ганглиев, и не так, как корковые структуры больших полушарий и мозжечка. Тем не менее, несмотря на отсутствие видимых границ, разные области ретикулярной формации выполняют вполне конкретные функции. В частности, именно ее нейроны образуют центры вдоха и выдоха, а также сосудодвигательные центры, управляющие работой сердца и тонусом сосудов. Об этом рассказано в десятой главе. В ретикулярных ядрах моста, главный центр бодрствования, находятся нервные клетки, реагирующие возбуждением практически на все информационные потоки, которые проходят по нашему мозгу. Сюда посылают часть импульсов центра эмоций, двигательные центры, нейросети, обеспечивающие мышление, и, что особенно важно, все сенсорные системы. В середине XX века, когда стали изучать ретикулярные ядра моста, физиологи сначала пришли в недоумение. Нейроны этой области реагировали на звук, свет, прикосновения, запахи. Поначалу их даже назвали неспецифическими а потом поняли, что они все же решают вполне специфическую задачу, выполняют функцию информационного, сенсорного, в первую очередь, интегратора. То есть какие бы стимулы на организм не действовали, возбуждение суммируется на нейронах ретикулярных ядер моста, а далее аксоны этих клеток расходятся по всей ЦНС, от коры больших полушарий до спинного мозга, и задают ее тонус. Благодаря такому принципу организации мы, например, просыпаемся от любого сильного сенсорного сигнала. Неважно, будильник ли зазвонил, кто-то нас за плечо потрогал, затекла и заболела рука, в туалет очень захотелось, мозг способен включиться. Ретикулярные ядра моста выдернут нас из сонного состояния, и, соответственно, все в нервной системе и организме заработает активнее. Если мы обнулим сенсорные входы, то, скорее всего, быстро начнем дремать. В тихом темном месте человек засыпает именно из-за того, что сенсорная активация не идет на ретикулярные ядра моста, а вот эмоции и навязчивые мысли мешают заснуть. И выключить мыслительные процессы порой гораздо труднее, чем свет в спальне. Практический совет. Если вы хотите проснуться рано утром, а мозг никак не заводится, нужно добавить сенсорных сигналов. Свет сделать поярче, музыку погромче. Можно еще съесть что-нибудь такое, чтобы организм вздрогнул. Например, поможет хорошая ложка горчицы. Нашатырный спирт недаром нюхают в заторможенном, полуобморочном состоянии. Понюхали раз, и все встрепенулось. Постоянным и важнейшим конкурентом ретикулярных ядер моста является центральное серое вещество, ЦСВ, среднего мозга, главный центр сна. Отсюда расходится по мозгу сонное состояние. Центр сна и центр бодрствования непрерывно выясняют, кто сейчас сильнее. От того, насколько безоговорочна победа, зависит наш текущий уровень активации, либо крепость сна. При этом значительная часть сигналов ЦСВ среднего мозга направлена на то, чтобы отключить таламус. Если это удается, то сенсорные сигналы гораздо хуже достигают коры больших полушарий. И далее начинается процесс засыпания. ЦСВ среднего мозга для генерации тормозных посылов в числе прочего использует ядра шва, уже не раз упоминавшиеся в этой аудиокниге структуры, секретирующие в качестве медиатора серотонин. Одна из функций серотонина в головном мозге таким образом подавление центров бодрствования в момент перехода ко сну. Нейроны центров бодрствования секретируют активирующие, возбуждающие медиаторы, прежде всего глутаминовую кислоту. Напрямую нанести ответный удар по центрам сна с помощью данного вещества они не могут. Однако ретикулярные ядра моста для того, чтобы конкурировать с ЦСВ среднего мозга, пользуются помощью голубого пятна. Напомним, что данная структура вырабатывает в качестве медиатора норадреналин, круг функций которого очень обширен. Одна из них — тормозить центры сна. Голубое пятно делает это по команде из центров бодрствования и, кроме того, при стрессе. Когда голубым пятном командует миндалин и гипоталамус, мы волнуемся и плохо засыпаем. Еще одна структура, которая участвует в функционировании системы сон-бодрствования — супрахиазменные ядра гипоталамуса. Они находятся в гипоталамусе, в самой передней зоне, вместе входа зрительного нерва. Хиазма — перекрест зрительных нервов. Супрахиазменные означает «находящиеся напротив перекреста». Данные ядра являются нашим самым древним зрительным центром. Они получают часть зрительной информации для того, чтобы определить общий уровень освещенности. Этим ядрам все равно, что конкретно видит мозг рыбы, лягушки или млекопитающего. Для них важно, сколько света за последнее время упало на организм. В супрахиазменных ядрах есть нервные клетки, настроенные на суточный ритм освещенности. Часть из них активна днем, а часть ночью. Сигналы нейронов, которые активны днем, попадают в ретикулярные ядра моста. А сигналы нейронов, активных ночью, уходят в ЦСВ среднего мозга. По сути, супрахиазменные ядра — это наши биологические часы, которые аккуратно подсказывают главным центрам бодрствования сна, что наступило утро и пора открывать глаза, или что приближается ночь и пришло время искать место для ночлега. Люди относятся к дневным млекопитающим. Крупные обезьяны тоже дневные млекопитающие, потому что прыгать по веткам, если вес 40-50 килограммов, а то и больше, ночью как-то неудобно. Поэтому человекообразные приматы перемещаются по деревьям днем, не спеша. Гиббоны, конечно, прыгают, но они легкие, а вот шимпанзе, который крупнее гиббонов, аккуратненько перебирается с ветки на ветку. Гориллы вообще не очень любят взбираться на деревья, потому что некоторые особи горилл весят многим более сотни килограммов. Итак, гомо-сапиенс — дневные млекопитающие. И как бы вам ни хотелось вести ночной образ жизни и сидеть до 4 часов утра за компьютером, долго это делать без вреда для здоровья, скорее всего, не получится. И даже если мы активны ночью, то все равно включаем везде свет, пытаясь обмануть супрахиазменные ядра. А они аккуратно отслеживают суточный ритм освещенности и вскоре после заката начинают нам намекать. «Пора бы спать! Время спать!» а утром они способны нас разбудить. Правда, в жизни современного человека такое редко происходит. Нас в основном будет будильник или ближайшие родственники, говоря, пора вставать, но в принципе, если долго спать, то мы в конце концов просыпаемся. Супрахиазменные ядра работают довольно мягко, и это правильно. Мы не должны засыпать вдруг сразу, где попало. Обезьяна, которая уснула там, где ее настиг сон, может и не проснуться, Ее легко найдет какой-нибудь ночной хищник. К сну надо отходить постепенно. Вот обезьяны так и делают. Сначала выбирают безопасное место, осматриваются, могут еще для удобства веток и листьев под себя подстелить. А вот просыпаться, конечно, хорошо уметь быстро, потому что мало ли кто заполз в гнездышко. Если вы резко смените часовой пояс, то вклад супрахиазменных ядер в регуляцию ритмов сна и бодрствования вдруг становится гораздо более заметен. Только надо серьезно изменить свою локализацию и улететь из Москвы не в Красноярск или Мадрид, разница в 3-4 часа, а во Владивосток или Нью-Йорк 8-10 часов. В этом случае вы точно заметите, да, биологические часы работают. Будете несколько дней бодрствовать ночью, а днем дремать. И так, пока супрахиазменные ядра не переведут стрелки и не встроят вас в местный ритм освещенности. На это понадобится неделя, не меньше, а то и две. А если вы должны назад возвращаться уже через 5 дней, то вашим супрахиазменным ядрам совсем плохо придется. Только они начали к Владивостоку адаптироваться, а тут опять Москва. В этом случае можно получить заметное расстройство сна, которое преследует людей по роду своей деятельности, часто попадающих в подобные ситуации. Также плохо придется тем, кто работает сутки через двое или с частым изменением времени работы, то первая смена, то вторая, то третья. Общий совет. Систему регуляции сна и бодрствования лучше понапрасну не перенапрягать. Пока мозг молодой, он справляется, но в зрелом и тем более в более пожилом возрасте более или менее стабильный режим дня желательно соблюдать. Тогда нервные процессы будут более качественными, да и здоровье крепче. Последний пункт в списке главных центров сна и бодрствования — ретикулярные ядра продолговатого мозга. Это вспомогательный центр сна, который работает вместе с ЦСВ среднего мозга. В основном он реагирует на химический состав крови. Если в плазме появляются токсины, избыток глюкозы или какие-то отходы обмена, тогда ретикулярные ядра продолговатого мозга активируются и посылают импульсы в средний мозг. Что это реально означает? Например, в организме появились токсины. Так как мы заболели, либо отравились. В этой ситуации действительно лучше не бегать и не прыгать, а тихо лежать и восстанавливаться. Тут-то очень вовремя и возникает сонное состояние. Я чем-то отравился, сегодня никуда не пойду, буду дремать, выздоравливать. Это физиологически очень правильное решение. Более приятна ситуация с избытком глюкозы. Например, вы полдня бегали, что-то делали и, наконец, добравшись до кухни или до столовой, поели как следует. Возникает сонное состояние, потому что глюкоза пошла в кровь. Получается, что с точки зрения ретикулярных ядер продолговатого мозга, если удалось поесть, то текущая цель жизни достигнута. Зачем еще активно двигаться? Все нормально, можно лежать и отдыхать. Эти ядра оказывают совершенно очевидное усыпляющее действие. Все мы знаем, как это бывает. Кровь отлила от головы и прилила к желудку. Тут можно и сидя заснуть. Подобное происходит и при физической нагрузке. Когда мы что-то долго физически делаем, клетки вырабатывают много специфических отходов, в основном азотосодержащих молекул, которые вызывают состояние утомления и сонливости. Поэтому если вы, например, в походе прошли 20 километров с рюкзаком, а потом съели хорошую порцию гречки с тушенкой, то сонное состояние разовьется почти мгновенно. Вы можете даже не успеть доползти до палатки, а прямо у костра и заснёте. Система регуляции сна и бодрствования в целом не очень сложна. Но даже из немногих приведенных примеров видно, как много у нее опций и параметров. Взаимная конкуренция центров, учет сигналов из внешней среды и из внутренней среды организма, суточные ритмы и другое. Данная система обладает всеми необходимыми свойствами для того, чтобы подгонять текущий уровень бодрствования под актуальные задачи и общее состояние организма утомление, стресс и тому подобное. Патологическим вариантом работы этой системы является заболевание, которое называется нарколепсия, внезапное засыпание. Нарколепсия во многом генетически детерминирована и особенно опасна для тех, кто водит автомобиль. Фазы сна и биоритмы мозга. В реальности нейроанатомия и нейрофизиология сна, конечно, сложнее, чем было только что описано. Скажем, все более значимым представляется вклад гипоталамических структур в запуск сонного состояния и последующего перехода к бодрствованию. Речь идет не только об уже охарактеризованных, супрахиазменных ядрах, биологические часы, суточный ритм которых поддерживается специфическими каскадами внутриклеточных реакций, затрагивающими ядерную ДНК, и в частности гены Бимали, КЛОК, КРАЙ 1.2, ПЕР 1.3. Важнейшим центром сна оказалась вентролатеральная преоптическая область гипоталамуса. С нею связан нейропептид Галанин, важнейшим центром бодрствования уже упоминавшееся в связи с пищевой потребностью латеральное ядро. В последнем особое внимание привлекает арексин а и орексин-Б, нейропептиды, которые исходно рассматривались как регуляторы аппетита. Однако в настоящее время их основную функцию связывают с поддержанием бодрствования. Важно также подчеркнуть, что сон — это не только отдых. Внутри сна, как известно, сосуществует два очень разных состояния. Одно — действительно отдых, а второй — феномен, который в свое время был назван парадоксальным сном. Ученые его открыли и охарактеризовали, когда начали записывать во время сна электроэнцефалограмму, ЭЭГ. Ритмы ЭЭГ, биоритмы мозга, очень хорошо описывают общий уровень активации центральной нервной системы, а точнее состояние коры больших полушарий. Чем активнее наш мозг, тем выше частота волн ЭЭГ и меньше их амплитуда. При сверхнапряженной умственной деятельности на ЭЭГ почти прямая, Точнее, сложнейший паттерн, состоящий из низкоамплитудных, высокочастотных колебаний без какого-то явно доминирующего ритма. Например, когда математик обдумывает новую теорию или шахматист составляет сложный этюд. Это означает, что основная масса нейронов в их коре работает в разнобой, большинство нервных клеток решает какие-то уникальные задачи. Когда на записи ЭЭГ похожие на синусоиду волны Это означает, что большинство нейронов коры работают синхронно. Синхронность, в свою очередь, указывает, что они в данный момент времени простаивают, не занимаются обработкой каких-то специфических информационных потоков. Великим разочарованием ученых, занимающихся ЭЭГ, стало понимание, что чем красивее и регулярнее ритм, тем меньше в нем информации. Но общий уровень бодрствования ЭЭГ, тем не менее, хорошо описывает. Если вы не спите, то никакие сенсорные сигналы на вас не действуют. Например, вы неподвижно и расслабленно сидите в кресле в тихой темной комнате. На вашей ЭЭГ пишется альфа-ритм. Его частота у взрослого человека обычно в пределах 10-12 Гц. В основе альфа-ритма обмен информацией между таламусом и корой больших полушарий. Есть что-нибудь новенькое, спрашивает, например, кора. Нет ничего, отвечает таламус и так дюжину раз в секунду. Особенно это относится к зрительным и слуховым центрам. По мере засыпания волны становятся реже и выше по амплитуде. Синхронизация нейронов корын растает. Когда наступает глубокий сон, регистрируется ритм с частотой 1-3 Гц. Дельта волны. Эту фазу сна называют медленно-волновым сном. Именно она соответствует состоянию реального физиологического отдыха. В этот момент работает минимум нервных клеток. Нейроны восстанавливают запасы энергии, питательных веществ, строительных материалов. Но оказалось, что по ходу сна медленно-волновая активность периодически замещается очень странной ЭЭГ, которая выглядит так, как будто человек интенсивно думает. В основном идут низкоамплитудные высокочастотные колебания. Полное впечатление, что в этот момент мозг обрабатывает какую-то информацию. Длится данное состояние примерно 15-20 минут, а потом опять наступает медленно-волновой дельта-сон. Часа через полтора картина повторяется. Фазу быстроволнового сна назвали еще парадоксальным сном. Парадокс заключается в том, что хотя на ЭЭГ кора больших полушарий выглядит бодрствующей, человек продолжает спать. Получается, что отгородившись от внешнего мира, мозг работает с уже имеющейся у него информацией. Если в этот период спящего человека разбудить, то зачастую окажется, что он только что видел сны. Эту фазу еще называют REM-сон, Rapid Eye Movement, то есть фаза быстрых движений глаз. Действительно, под закрытыми веками в этот момент активно двигаются глаза, как будто идет просмотр информации. Итак, в ходе обычного ночного отдыха человек вначале спит медленно-волновым сном часа полтора, уставший организм восстанавливает силы последнее время активно исследуется работа в этот момент так называемой глимфатической системы мозга. Потом появляется первый период быстрого парадоксального сна. как правило, он длится не более 15-20 минут. Потом еще полтора часа медленно волнового сна и вновь рим-фаза и еще один цикл и еще один. Постепенно продолжительность периодов парадоксального сна нарастает а в состоянии дельта сна человек находится все меньше времени. В итоге 4-5 раз за ночь мы успеваем побывать и в медленно, и в быстроволновом волновом сне, то есть пройти полный цикл. Оптимальный момент для пробуждения — переход рем сна к новому циклу. Большинство людей свои сновидения не помнят. Кстати, часть из них все же возникает в фазу медленно-волнового сна. Наша память обычно сохраняет лишь те сны, которые появляются в момент пробуждения. Под утро снятся легкие сны и, как правило, не очень эмоционально нагружены. Во время парадоксальной фазы эмоций в снах гораздо больше. Вы можете посреди ночи проснуться, например, от кошмара. Или вдруг после пробуждения вспомните о том, как летали во сне или находились в каком-то замечательном и радостном месте. Некоторые, примерно один человек из 15-20, не только видят, но и помнят еженочные сны, интересные как сериалы, и с нетерпением стремятся к любимой подушке. Им можно только позавидовать. У них каким-то образом сигналы во время парадоксального сна доходят до сознания. Рем-сон — это фаза активной работы мозга с информацией. Она очень важна, например, с точки зрения процессов образования и сохранения памяти. Парадоксальный сон можно сравнить с разборкой архива, когда мозг перелопачивает и обрабатывает, в том числе повторно, данные, накопленные за текущий день, за последний месяц, год, может быть, за всю жизнь, и все это вплетается в наши сны. Поэтому в снах запросто всплывают события, которые случались с нами давным-давно, о которых мы уже много лет не вспоминали. Во время сна продолжается обработка информации, и поэтому бывают творческие сны и прогностические сны. Последние порой называют вещами. В жизни многих творческих людей сны играли важную роль. Именно в этот момент рождались великие научные идеи, происходили поэтические озарения и тому подобное. Самый яркий, пожалуй, пример — гений сюрреализма Сальвадор Дали, который специально засыпал, сидя в кресле, с ложкой в руке. Ложка падала в таз, будила его, и он быстро зарисовывал явившееся во сне видение. Судя по количеству созданных картин, Дали только и делал, что спал и рисовал, спал и рисовал. Потрясает и глубочайшее содержание его произведений, и качество их исполнения, и производительность художника. И, конечно, одно из величайших произведений — картина, которая так и называется «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната за миг до пробуждения». В этом названии прямое указание на источник образов и сюжета. Лень или программа экономии сил. В списке жизненно важных витальных программ, помимо связанных с едой, безопасностью, гомеостазом, присутствует программа экономии сил, которую порой называют алгоритмами лени. Реализация этих программ тесно переплетается, с одной стороны, с состоянием утомления, запредельного торможения по Павлову, с другой стороны, с основополагающим принципом экономии ресурсов и энергии всяким живым организмом, начиная с бактерии, Принцип экономии с очевидностью адаптивно обоснован и вплетен в деятельность клеток организма человека на биохимическом молекулярном уровне, в работу всех систем нашего тела и, конечно, функционирования мозга. Мы предполагаем, что в нервной системе в ходе реализации того или иного поведения импульсы, сигналы распространяются по нейронным цепям и сетям, наиболее оптимальным минимизирующим затраты энергии способом. Подобная оптимизация является результатом эволюционного процесса, если речь идет о врожденных программах, либо итогом дополнительной настройки и пластических изменений синапсов, если мы имеем дело с обучением. Примером может служить процесс перехода от генерализации к специализации условного рефлекса, описанный еще в работах уже не раз упомянутого Павлова. На электрофизиологическом уровне Корреляционный анализ ЭЭГ человека в ходе выработки сенсомоторного навыка. Соответствующие данные получены во второй половине прошлого века академиком Ливановым. Михаил Николаевич Ливанов — советский ученый-физиолог, один из основоположников советской электроэнцефалографии, академик Академии наук СССР. Исследовал биоэлектрические явления в коре больших полушарий мозга в норме и патологии впервые применил методы математического анализа к биоэлектрическим колебаниям коры головного мозга. Оптимизацию проведения сигналов, подавление активности лишних нейронов, участников этого процесса можно наблюдать, анализируя алгоритм латерального торможения на структурном и функциональном уровне, присущий многим нейросетям, входящим в состав сенсорных и двигательных систем мозга. В синаптологии экономия ресурсов проявляется в форме так называемого прунинга, непрерывно идущего, прежде всего, в коре больших полушарий процесса разрушения малоактивных синапсов. От прунин, подрезка, обрезка, например, ветвей деревьев. Наконец, о том же свидетельствуют эксперименты по компьютерному моделированию нейросетей, наделенных свойствами самообучения, настройки реагирования, например, на сложные комплексы входных сигналов. В функционирование мозга повсеместно вплетен «Принцип экономии ресурсов и энергии». Повторное распространение возбуждения по нейросети ведет к оптимизации реакции нейронов, определяющих ответ на тот или иной комплекс входных сигналов, ту или иную ситуацию. Например, можно научить обезьяну, скажем, небольшую мартышку, дергать за рычаг и получать кусочек банана. Если в ее распоряжении будут два рычага, один из которых нажимать легко, а другой тяжело, Даже не надейтесь, что обезьяна станет заниматься фитнесом. Она будет использовать тот рычаг, который легче повернуть. Мы постоянно поступаем аналогичным образом, начиная с ситуации, когда мы срезаем угол по газону и кончая надеждой, что можно отложить и не делать какую-то работу именно сегодня. Прокрастинация. Это действительно порой именуется ленью и в тяжелом случае может нарушать все поведение и жизнь человека. Недаром великий Данте поместил ленивых в пятый круг ада, то есть достаточно глубоко. Карта местности и траектория перемещений в пространстве. Программы экономии сил в яркой форме проявляют себя при сокращении пути. Напомним, что одним из важнейших способов сбора новой информации является исследование доступной территории, подробнее в третьей главе. Важнейшая роль при этом принадлежит гиппокампу и окружающим его структурам, которые в числе прочих функций запоминают и эксплуатируют карты местности. Норвежские нейрофизиологи Мэйбрид и Эдвард Мозеры и их американский коллега Джон Окиф в 2014 году получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за исследование именно этой функции мозга у лабораторных крыс. Мэйбрид, Мозер и Эдвард Мозер, норвежские психологи и нейрофизиологи, Получили Нобелевскую премию 2014 года за открытие нейронов, составляющих систему позиционирования в головном мозге. Джон О'Кифф, американо-британский нейрофизиолог. В 2014 году получил Нобелевскую премию совместно с супругами Мозер. В 1970 году открыл в гиппокампе нейроны места. В их работе можно выделить несколько этапов. Еще в 1970-е годы было показано, что в тот момент, когда животное проходит предложенный учеными лабиринт, в его гиппокампе обучаются нейроны места, формирующие когнитивную карту экспериментальной камеры. Параллельно другие нейроны, не обязательно в гиппокампе, работают с информацией от систем мышечной и вестибулярной чувствительности. Запоминая что-то вроде от входа в лабиринт, мы прошли сначала полметра прямо, потом метр налево и потом еще метр направо. Апофеозом работы этой системы является наложение друг на друга когнитивной и мышечной карт, а также учет глобальных ориентиров, положение Солнца и или магнитного поля Земли, яркие метки на стенах экспериментальной комнаты, а в природе — крупные камни, здания, деревья, берега водоемов и прочие значимые объекты. Таким образом, в мозге взаимодействует текущая траектория движения и карта местности с привязанной к чему-то основополагающему системой координат. Точнее, как было показано, несколько карт с разной степенью детализации. И когда нервная система проводит сопоставление таких карт, появляется возможность сократить путь. Уже не углами идти туда или обратно, а бежать по прямой, потому что нейросети все просчитали. Это явная экономия сил. Исследователи, которые занимаются насекомыми, обнаруживают совершенно аналогичные поведенческие и нейрофизиологические феномены. Скажем, маленький пустынный муравей держит в уме карту радиусом 25 метров от входа в гнездо и, найдя зернышко, бежит прямо домой, делая поправку на движение Солнца по небосводу. Уровень миниатюризации нервных процессов при этом совершенно потрясающий. Важно, что программа экономии сил работает в самых разных формах и на базе совершенно разных нервных систем, вне зависимости от того, как конкретно организована нейросеть. Про экономию сил также упоминалось в главе о вожаках и подчиненных. Суть истории в том, что далеко не все члены стаи стремятся к лидерству. Некоторые люди делают примерно такой же выбор. Зачем мне быть главным и за что-то отвечать? У меня и так все более или менее есть. Буду работать столько, сколько нужно для того, чтобы удовлетворять базовые потребности. Это очень серьезная жизненная философия. Очевидно, что у индивидуумов, которые выбирают подобный стиль жизни, программа экономии сил врожденно очень ярко в мозге инсталлирована. При этом важно понимать, что лень экономия сил постоянно конкурирует в мозге с массой других программ и потребностей, любопытством, радостью движений, программами социального взаимодействия, а при гиперманифестации с голодом и обеспечением безопасности. Состояние «я ленюсь» зачастую соответствует высокому уровню комфорта, ситуации, когда основные биологические потребности удовлетворены и можно позволить себе роскошь здесь и сейчас никуда не стремиться, ни о чем не заботиться. На синаптическом уровне при этом можно зафиксировать высокую активность рекреационных нейромедиаторов, таких как ацетилхолин и анандамид. К ним мы еще вернемся в последней главе. Радость движений. Еще одна важнейшая группа потребностей связана с нашими движениями. Хорошо выполненное движение — это ценно. Моторные навыки вплетаются в самые разные программы. Исследование местности, защиту территории, состязания за лидерство или полового партнера. Быстро, четко, скоординированно двигаться — очень существенный компонент успешного поведения. Наш мозг устроен таким образом, что при достижении определенного уровня совершенства движений мы начинаем получать положительные эмоции. Нам нравится, как мы что-то делаем, и порой мы двигаемся просто для того, чтобы двигаться и подобного рода удовольствие ощущать. Для того, чтобы описать роль удовольствия движений в полной мере, надо кратко охарактеризовать базовый набор моторных актов, которые мы реализуем. Выделяют четыре основных типа совершаемых нами движений. движение рефлекторные, возникающие в ответ на определенный стимул, стимулы. Нервный сигнал идет по открытой рефлекторной дуге, имеющей начало и конец. Движение локомоторные, связанные с перемещением в пространстве. Шаг, бег, плавание. Сигнал в ЦНС циркулирует по замкнутому контуру нейронов, и этот процесс может очень долго повторяться. Произвольные движения. К которым относятся новые движения в новых условиях. Как правило, сопровождаются мощным потоком новой информации, поступающей в кору больших полушарий. В этом случае нами движет не столько удовольствие от движений, сколько любопытство. Автоматизированные движения которыми управляет мозжечок и базальные ганглии. Являются результатом особого двигательного обучения, которое происходит, если мы многократно повторяем рефлекторные, локомоторные и произвольные моторные акты. Позволяет нам двигаться все лучше и эффективнее. Являются мощным источником положительных эмоций. Мозжечок и базальные ганглии совместно с выделяющей дофамин черной субстанции среднего мозга поталкивают нас тренироваться, по крайней мере, пока наш организм еще не очень хорошо владеет моторными навыками. Поэтому дети и детеныши высокоразвитых животных двигаются гораздо охотнее, чем взрослые, получают от этого больше удовольствия и заодно учатся сокращать мышцы в правильном порядке с верной скоростью и необходимой силой. Правда, они об этом не знают, но их врожденная потребность совершать движения именно настойчиво руководит. Кстати, напомним, что данную группу программ Симонов отнес к потребностям саморазвития. Рассмотрим для примера локомоцию, о которой уже довольно много говорилось в третьей главе. В основе локомоторных движений врождены существующие замкнутые контуры нервных клеток, которые облегчают нам первые стадии обучения перемещениям в пространстве. Эти контуры работают, когда детеныш начинает ползать, ходить, бегать. Проходят дни и недели, и котенок или ребенок двигаются все увереннее, все точнее и быстрее. Исходная моторная программа совершенствуется, и мы все эффективнее достигаем цели. Иными словами, по ходу накопления опыта реализации локомоции, мужичок и базальные ганглии формируют на базе врожденных программ гораздо более совершенные и порой фантастически разнообразные навыки — спортивные, танцевально-балетные. Как уже было сказано, произвольные движения доставляют удовольствие в значительной степени благодаря новизне. При этом даже простое произвольное движение, как правило, является комплексом последовательных и параллельных действий. Например, для того, чтобы всего лишь дотянуться до какого-либо объекта, лежащего на столе, мы должны одновременно управлять мышцами плечевого и локтевого суставов, мышцами туловища, кисти, плюс осуществлять визуальный и тактильный контроль результата движения. В правильном ли направлении перемещается рука? Удалось ли прикоснуться к целевому объекту? Это довольно сложные программы, и если они реализуются впервые, то требуют от нейросетей коры больших полушарий, прежде всего лобной доли, мощной и генерализованной активации, очень серьезной вовлеченности в процесс, на субъективном уровне мощной концентрации внимания. Вспомните, как сосредоточенно младенец пытается дотянуться до погремушки. Или вы сами стараетесь попасть ниткой в игольное ушко. Видимо, для того, чтобы разгрузить кору больших полушарий от реализации столь сложных задач, в ходе эволюции возникли механизмы автоматизации произвольных, а также рефлекторных и локомоторных движений. Произвольное движение разворачивается в лобной доле в два этапа. Об этом также уже говорилось в третьей главе этап номер один превращение общей двигательной программы в последовательность действий например задается программа хочу взять лежащий на столе карандаш какие действия будут входить в ее состав наклониться вперед разогнуть плечо и локоть разогнуть пальцы затем после прикосновения к карандашу согнуть пальцы и руку информация о составляющих программу действиях не только широко распространяется и радиирует полобной доли Прежде всего, по премоторной коре, поле 6 по Бродману, но и передается к двигательным областям базальных ганглиев, полосатое тело, бледный шар. Дальше происходит второй этап запуска программы. Каждое действие превращается в набор конкретных движений и мышечных сокращений. Ведь даже разогнуть локоть это на самом деле не очень простая задача. Нужно, чтобы нейроны моторной коры, поле 4 по Бродману, по пирамидному тракту отдали команды десяткам и сотням мотонейронов спинного мозга, прежде всего, чтобы наш трицепс с правильной силой и скоростью сократился. Информацию о том, как превратить общую программу некоторого действия в очень конкретные сокращения определенных мышц, фиксирует мозжечок, точнее, его новая часть. Об этом упоминалось еще в первой главе. По мере того, как мы повторяем произвольные движения, базальные ганглии и мозжечок запоминают, как это делать хорошо, эффективно, четко. В итоге движение автоматизируется. Если мы какое-то движение много раз повторили, коре больших полушарий достаточно сказать «хочу сделать это», мозжечок и базальные ганглии уже знают готовый ответ. При этом успешное выполнение движений сопровождается выделением дофамина, медиатора, который, как вы, вероятно, помните, связан с проявлениями самых разных положительных эмоций. Напомним, что в случае новизны дофамин вырабатывают нейроны, которые находятся в вентральной покрышке среднего мозга. В случае удовольствия от движения дофамин синтезируется клетками черной субстанции среднего мозга. Аксоны клеток черной субстанции, точнее ее дофаминергической, компактной части, идут в базальные ганглии, в скорлупу и хвостатое ядро, входящее в состав полосатого тела, стриатума. Можно предположить, что человек, у которого черная субстанция вырабатывает много дофамина, не только двигательно более активен, ему еще и нравится двигаться. Нравится танцевать, заниматься спортом или подражать кому-то и тоже радоваться. Вспомним главу о зеркальных нейронах. Введение молекул, психомоторных стимуляторов, активирующих эту систему, усиливает двигательную активность и радость движений. Но, как легко догадаться, такие соединения, амфетамины, например, являются одновременно весьма серьезными наркотиками. Кстати, белые крысы при введении умеренных доз амфетаминов тоже начинают много и радостно двигаться. В качестве проявлений радости специалисты, занимающиеся физиологией поведения, рассматривают короткие быстрые перемещения в пространстве, внезапные прыжки, более характерные для игр детенышей, но не для взрослого и солидного грызуна. Что-то подобное наблюдается также у крыс и человека при действии малых доз алкоголя, которые с высокой вероятностью способны вызвать психомоторную стимуляцию через активацию дофаминергической системы мозга. Об этом мы еще поговорим в двенадцатой главе. Если компактная часть черной субстанции повреждается, к сожалению, это довольно распространенная проблема. Возникает заболевание, которое называется паркинсонизм. При этом у человека постепенно развиваются двигательные нарушения. При паркинсонизме в качестве лекарственных препаратов используют молекулы, похожие на дофамин, агонисты рецепторов дофамина, либо чаще молекулы, превращающиеся в мозге в дофамин, предшественники дофамина. Это прежде всего l дофа Радость движения — дофаминовая радость. Гулять, бегать, танцевать или, как в Китае, заниматься ушу — Это все стимуляция выделения дофамина, способ получать положительные эмоции и противостоять депрессии. Осваивая новые движения, мы в любом возрасте способны очень мощно активировать нейросети, что приносит им громадную пользу, улучшает внимание, память и даже позволяет противостоять нейродегенерациям. Игровое поведение. Дофамин обеспечивает львиную долю наших положительных эмоций. Это эмоции, связанные с движениями, новизной и, следовательно, с программами игры. Напомним, что игровое поведение, тренировку двигательных и социальных навыков Симонов поместил в группу программ саморазвития. Зачем котенок бегает за бумажкой, а козленок просто бегает? Они тренируются. Котенку ловить мышь, козленку убегать от волка. Сами они об этом, конечно, не знают но их базовая, генетически и эволюционно заданная программа очень даже в курсе. И платит им за такое правильное поведение и двигательное обучение дофамином, положительными эмоциями, в том числе описанными в предыдущем разделе. Да, котенку и козленку нравится бегать, резвиться. В случае маленьких гомо-сапиенс мы постоянно наблюдаем то же самое, и ребенок может повторять и повторять некий комплекс движений. Например, полсотни раз за 15 минут скатиться с горки на детской площадке. Зачем мальчики и девочки так делают? Они тренируются, и им это нравится. С возрастом нервная система хорошо отрабатывает моторные навыки. Повторение движений становится для большинства взрослых не так значимо. И предложение ребенка «папа, мама, давайте побегаем, попрыгаем» вызывает у зрелого мозга недоумение. «Зачем я и так все это умею?» У скучного взрослого частенько уже доминирует программа экономии сил, лени, грустный смайлик. Впрочем, есть счастливчики, сохраняющие радость движений и двигательной новизны до седых волос. Они готовы ходить в походы, играть по воскресеньям в футбол и танцевать в 60, 70 и даже 80 лет. Но движение — только один из компонентов игрового поведения. На самом деле все, как всегда, сложнее. У социальных существ во время игр, в которые вовлечены детеныши, отрабатываются также элементы территориального поведения, иерархического поведения, ухаживания. Козлята учатся бодаться и одновременно оценивать силы противника, ведь живя в стаде, важно понимать, что с более мощным самцом связываться не стоит. Это касается и детенышей-хищников, которые друг на друге тренируют не только смертельный укус и прочие врожденные в основе стереотипы индивидуальной охоты, но и навыки группового преследования добычи, ритуалы установления иерархии, порой программы полового и родительского поведения. В человеческом обществе игра колоссально важна, и мы, взрослея, очень долго продолжаем играть, формируя, отрабатывая и эксплуатируя навыки социального взаимодействия. Это чрезвычайно значимый компонент поведения вновь базируется на дофаминовом подкреплении. В игре мы узнаем много нового, В процессе игры все происходит почти всерьез, на фоне мощных эмоций. Например, мы побеждаем. Наконец, программы и реакции, освоенные по ходу игры, позже легко можно использовать в реальной жизни. Голландский философ Йохан Хёйзинга настолько проникся значимостью игры, что в середине 20 века написал книгу «Человек играющий» о том, как важна игра в истории человеческой цивилизации. Йохан Хёйзинга Нидерландский философ, историк, исследователь культуры, профессор Гронингенского и Лейденского университетов. Он отмечал, что игра не может быть сведена к феноменам культуры. Она древнее и наблюдается еще у животных. Более того, сама культура — речь, миф, наука — во многом имеет игровую природу. Сущность игры Хёзинга определял как несерьезность, как свободное действие поскольку она лишена принуждения. Ей предаются в свободное время и в особом игровом пространстве. Вместе с тем игра подразумевает строгий внутренний порядок, ритуалы, правила и определенное игровое сообщество, участники игры. Игровым поведением, карнавализацией жизни занимался и русский философ-культуролог Бахтин. Михаил Михайлович Бахтин, русский философ-культуролог, Теоретик европейской культуры и искусства. Исследователь языка, создатель новой теории европейского романа, Бахтин развил теорию универсальной народной смеховой культуры. Реально это означает, что игровое поведение — особая и очень важная функция нашего мозга, которая не сводится к удовлетворению других биологических потребностей. Прекрасно, что игра есть. И одни игры просто делают наше существование более разнообразным и интересным в то время как другие готовят к самым значимым событиям жизни, вплоть до любви и смерти. Груминг — поддержание чистоты тела. С дофамином связано и такое поведение, как груминг. Мы совершаем некие движения, связанные с поддержанием чистоты тела и получаем при этом массу дофаминового удовольствия. Сласть, почесаться — это счастье, а быть лишенным такой возможности, когда где-то свербит, — настоящая мука. Напомним, что груминг Симонов отнес к витальным потребностям, и изначально термин груминг подразумевал прежде всего уход за лошадьми. Позже зоопсихологи и зоологи распространили это понятие на любые формы ухода за телом. Конечно, груминг не столь жизненно необходим, как еда, питье или дыхание. Но если человек или животное не будут умываться и следить за шерстью, перьями, то через какое-то время их органы чувств зарастут коркой грязи ухудшится зрение, слух, на поверхности тела поселится масса паразитов и грязнуля пойдет жертвой блох, вшей, клещей. Так что биологически груминг, безусловно, оправдан и витально важен. Интересно, что, как и многие другие поведенческие реакции, груминг может быть подхвачен какими-то более сложными программами и использован не по прямому назначению, а в качестве ритуала. В частности, ранее уже были описаны варианты ритуального груминга в крысином и в обезьянем сообществах. В обоих случаях уход за другой особью связан с доминированием. Причем, что весьма забавно, с прямо противоположным знаком. У крыс тот, кто грумингует, доминант, а подчиненный должен радостно попискивать, всем своим видом показывая «О, как я счастлив, что ты меня вылизываешь!» У обезьян все наоборот. Тот, кого чешут и кому перебирают шерсть — главный. А тот, кто делает вожаку груминг, счастлив, что его допустили к телу, его статус в глазах остальных членов стаи растет как на дрожжах. Как любое врожденно важное и значимое действие, проявление груминга интересует и вдохновляют деятелей искусства. Художник Эдгар Дега, например, любил рисовать женщин, которые вытираются или причесываются. Его пастели — Всемирно признанные шедевры. Всем с детства известное стихотворение о Майдадыре «Надо-надо умываться по утрам и вечерам» воистину апофеоз груминга. Оно имеет огромное воспитательное значение, ведь в финале ребенку показывается пример для подражания. И он радостно и охотно подражает. И, конечно же, существует масса товаров, связанных с уходом за телом. Впрочем, это касается любой биологической потребности. Если та или иная врожденная и эволюционно обусловленная программа существует, то для ее удовлетворения сам Дарвин велел создавать и продавать специфические товары. Но ну а когда в рекламе, к примеру, ухода за телом, волосами и тому подобное присоединяется социальный успех или высокая степень половой привлекательности, товар обязательно купят. Большое количество потребителей последует за этой рекламой, никуда не денется. Не жить же с прыщами, запахом пота, небритыми и грязными. Рефлекс свободы. Есть еще один важнейший комплекс программ, связанный с движениями и дофамином. Это программы свободы. Рефлекс свободы, который Симонов отнес к потребностям саморазвития. Ну а термин рефлекс свободы принадлежит еще Павлову, который, очевидно, именовал группами безусловных рефлексов то, что мы сейчас называем биологическими потребностями, пищи, безопасности, размножения, свободе и так далее. Очерк Павлова «Рефлекс свободы» написан в 1917 году между февральской и октябрьской революциями. Суть его в том, что свобода — это отдельная ценность, отдельный вид положительного подкрепления. Если нас или лабораторное животное, Павлов приводит в пример своих собак, лишают свободы, то это отрицательное подкрепление, появляются негативные эмоции. Биологически это понятно и целесообразно, ведь если в природе жук попал в яму, а олень зацепился рогами за кусты, то им нужно срочно освобождаться, иначе умрешь от жажды и голода, или съест хищник. Жук и олень об этом не знают, но знает их врожденная программа, которая делает это ограничение в свободе передвижения невыносимым. Павлов писал, что у некоторых собак стремление оборвать привязь, выбраться из экспериментальной камеры настолько велико, что они не подходят для участия в экспериментах по изучению условных рефлексов. Свобода — это особая ценность, и для разных индивидуумов ее значимость тоже различна, варьирует уровень свободомыслия. Лишение свободы является для человека очень существенной неприятностью и повсеместно принято как социально одобряемый способ наказания за серьезные проступки. Можно было бы, например, лишать преступника на две недели еды, или бить током в течение нескольких часов, или публично пороть. Но в большинстве стран в 21 веке это считается негуманным. На площадях кнутом не порют. А вот лишить свободы по закону можно запросто. Система наказаний к этому адаптирована. И Российская Федерация занимает одно из первых мест в мире по проценту заключенных от общей численности населения. 21 место на начало 2020 года. Множество произведений искусства апеллирует к этой ситуации и показывает нам, как во всех отношениях неприятно быть несвободным. Недаром Великий Пушкин писал «Сижу за решеткой в темнице сырой». Вывод – не нарушайте законы, чтобы не посадили, потому что при ограничении свободы обязательно появятся сильные отрицательные эмоции. Свобода важна, но, как и любая потребность, конкурирует с другими программами. Например, довольно часто встает дилемма, Еда или свобода, что важнее? Работа в офисе с 9 до 18 часов за стабильную зарплату или фрилансерство без всякой гарантии заработка? Выйти замуж за любимого, но пока бедного, или все же за богатого, в надежде, что стерпится-слюбится? Человек при подобном выборе делает попытку осознать. Что же для меня в жизни главное? Золотая клетка или все-таки свобода плюс любовь, интересная работа? Как правило, пока банально не хватает еды, мечтают о золотой клетке, но в клетке, например, офис со строгой иерархией и дресс-кодом, со свободой приходится распрощаться, и в клетке начинают мечтать о воле. Психологи и философы исписали тома, объясняя, что в этой цикличности и кроется одна из главных тайн нашей жизни, один из главных ее движителей и алгоритмов. Действительно, на смену удовлетворенной потребности тут же приходит другая, А за ней в очередь стоит еще десяток программ, только и ждущих, когда удастся взойти на капитанский мостик нашего мозга и, наконец-то, порулить поведением. В обществе, избыточно стиснутом традициями, бюрократией, экономическими и политическими неурядицами, свобода для массы людей, особенно молодых, порой оказывается так важна, что хочется ее реализовать хотя бы в ритуальной форме. И тогда возникают такие странные, но показательные феномены, как флешмобы и монстрации. Монстрация — выход на площадь с бессмысленными, но внутренне позитивными лозунгами. Несомненно, приносит участникам заряд положительных эмоций, хотя бы на время создавая ощущение «я свободен».